Через 4 дня появилось сообщение, что Берия стал маршалом. Возмущению фронтовиков не было предела, но протестовали все шёпотом. Ну, рядовым солдатам, думаю, было всё равно, кого Сталин решил произвести в маршалы: Жукова, Берию или Медведского, которого, как и Ванникова, Лаврентий Палыч допрашивал с пристрастием летом 41 -го года. А вот генералам и маршалам, наверное, было обидно, что одинакую с ними форму и звание носят генералы, а теперь вот и маршал карательного ведомства, не нюхавший пороха. Основная информация по атомной бомбе поступила от талантливого немецкого физика Клауса Фукса, придерживавшегося левых убеждений и работавшего на Москву по идейным соображениям. Фокс передал схему американского атомного устройства, которую тщательно скопировали советские учёные. Сталин категорически запретил им заниматься здесь какой-либо самодеятельностью. Иберия неукоснительно следил, чтобы академики не слишком погружались в империи, а если и вносили какие-то улучшения, то только в рамках основной схемы, заданной американским атомным проектом. В целом ряд частных решений советских учёных, использованных при создании изделия, оказался проще и рациональнее, чем у их американских коллег. Но это находит своё объяснение. Американцы были первопроходцами, им приходилось действовать методом проб и ошибок. Наши же учёные уже знали путь, пройденный Оппенгеймером и его сотрудниками, и могли спокойно искать оптимальное решение, имеем в запасе одно успешно осуществлённое. Вот, например, как это назывался Курчатов о полученном от Фוקса описании метода приведения в действие атомной бомбы в заключении о присланных разведывательных материалах от 5 марта и 6 апреля 1945 года. Материал представляет большой интерес. В нём наряду с разрабатываемыми методами и схемами указаны возможности, которые до сих пор у нас не рассматривались. Изложен метод приведения бомбы в действие взрывом внутри, о котором мы узнали совсем недавно и работу над которым только и ещё начинаем. Однако уже сейчас нам стали и ясны все его преимущества перед методом встречного выстрела. Описанное интересное явление неравномерного действия взрывной волны очень ценное указание на то, что эта неравномерность действия может быть устранена соответствующим расположением детонаторов и применением прослоек взрывчатого вещества различного действия. Ввиду того, что исследования по этому методу у нас совсем еще не продвинулись вперед, сейчас невозможно сформулировать в этой области вопросов, требующих дополнительного освещения. Я бы считал необходимым показать соответствующий текст профессору Ю. Б. Харитону. Фохс также передал многие собственные разработки водородной бомбы, которые советским учёным удалось воплотить в жизнь даже быстрее своих американских коллег. Были у Бери и другие агенты в американском атомном центре в Лос-Аламосе. Например, механик Дэвид Грингласс, работавший со знаменитым советским резидентом и своим зятем Юлиусом Розенбергом, Возьня Юлиуса сделали главным козлом отпущения за утечку американских ядерных секретов, и вместе с женой Этель казнили на электрическом стуле, тогда как Фокс был осуждён более гуманной британской фемидой всего лишь на 14 лет тюрьмы, из которых отсидел только 9. Были и ещё неизвестные солдаты той великой битвы за советское ядерное оружие, правда о которых выходит на свет только последние годы. Вот в 1992 году эмигрировал в Англию бывший архивариус КГБ Василий Митрохин, тайно ненавидевший советский строй и копивший за годи секретный материал, который тайно выносил с работы то ли в ботинках, то ли в носках. Пока британские агенты нашли тайники на Митрохинской даче и переправили их, дип почтой из Москвы в Лондон, пока контрразведка разбиралась с коллекцией Митрохина, прошло 7 лет. И только в 1999 году узнала британская и мировая общественность, что некая Милита Норвуд, которая в 1999 году, когда последовало разоблачение, было 87 лет, В сороковые годы, будучи секретаршей руководителя английского ядерного проекта, передала советской разведке бесценные сведения об атомной бомбе. Кое-какие данные по урановой проблеме, а также занимавшихся ею ученых, удалось добыть в побежденной Германии. Сразу после немецкой капитуляции заместитель Берии в НКВД генерал-лейтенант Завинягин отправился в Берлин разыскивать физиков, участвовавших в германском урановом проекте. В СССР в добровольно-принудительном порядке были доставлены специалист по диффузионному разделению изотопов Нобелевский лауреат Густав Герц, конструктор электронно-оптических приборов Манред фон Арденн, специалист по металлургии урана Николай Риль. Ему потом присвоили звание героя социалистического труда и другие. Они внесли лепту в создание советской атомной бомбы, в частности, сконструировав сверхскоростную центрифугу для разделения изотопов урана. Потом была атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которая заставила наконец Сталина признать создание ядерного оружия главным приоритетом советского государства. Участник ядерного проекта профессор Терлецкий вспоминал, что Сталин прореагировал на это событие очень нервно. Оказывается, после взрыва атомной бомбы в Хиросиме Сталин устроил грандиозный разнос. Он впервые за время войны вышел из себя, топал ногами, стучал вверх. кулаками. Ведь рушилась мечта о распространении социалистической революции на всю Европу. Мечта, казавшаяся столь близко осуществимой после капитуляции Германии и как бы перечёркнутая нерадивостью наших атомщиков во главе с Курчатовым. Как свидетельствует Яков Петрович, опыты и выводы Курчатова и его команды были повторением разработок американских и английских разработок, полученных с помощью отдела S. При этом теоретики поражались невероятной интуиции Курчатова, который, не будучи теоретиком, точно предсказывал им окончательный результат. Это вряд ли вызывает восторг у тех, кто вслед за Игорем Николаевичем Головиным создали наивный миф о сверхгениальном физике, якобы определившем все основные направления атомной проблемы, который якобы один соединил в своём лице гений Ферми, таланты Бетте, Стилларда, Вигнера, Оппенгеймера и многих других. Такое изображение Курчатова умаляет его истинные заслуги как действительно крупного учёного, проявившего феноменальные организаторские способности и сумевшего в нашей стране решить задачу создания атомного оружия в необычайно короткие сроки. Надо ли ещё приписывать ему неправдоподобную гениальность в чисто научном плане, чтобы оправдать возвеличивание его имени? Миф о сверге гениальности Курчатова несомненно выгоден тем, кто зачисляет себя в его ученики или последователи, переносят на себя сияние его славы. В данном случае стоит ещё добавить, что говоря о феноменальных организаторских способностях Курчатова, Терлецкий отдает ему и значительную часть заслуг Берии, поскольку хвалить Лаврентия Павловича было не принято, тем более говорить о нем как о гениальном организаторе. Курчатов же фактически выполнял роль связующего звена между другими академиками-физиками, решавшими конкретные проблемы создания ядерного оружия, и Берии, через которого поступала необходимая разведывательная информация, или шли... Заказы промышленности. Первое боевое применение атомного оружия заставило Сталина наконец решительно повернуться лицом к советскому ядерному урановому проекту и отпустить на его реализацию действительно серьёзные средства. Теперь для создания атомной бомбы была мобилизована вся экономика страны. Благо, Вторая мировая война уже закончилась, и освободившихся людей и мощности можно было направить на разработку и производство нового сверхоружия. Ни денег, ни человеческих жизней для этого не жалели. Отныне нельзя было надеяться завалить противника трупами, как это произошло в Великой Отечественной войне. О соотношении безвозвратных потерь на Восточном фронте – лучше всего судить по соотношению безвозвратных потерь офицеров, которых в отличие от солдат, не только в Германии, но и в СССР подсчитали достаточно точно.